Часть вторая. Глава первая. Делу время, а потехе час, утверждает народная мудрость. и Я всецело стараюсь ей следовать, даже когда наступает перерыв на обед. В собеседниках у меня такой же, как и я, человек из 21 века, волею случая очутившийся в другой эпохе. Хотя с первого взгляда и не скажешь, Вот сидит перед тобой за одним столом силач по имени Иван Заикин, более известный в нынешнее время как капитан воздуха и король железа, ученик самого Поддубного. А на самом деле тарелку гречневой каши с мясом к себе придвигает Валерка Марковен, один из ученых умов форточки, который, кроме глубоких знаний обо всем на свете, обладает еще и умением безошибочно определить настроение собеседника. И этого у Валеры не отнять. Как приснился мне сегодня киношный Т-800 в бессменном исполнении Арнольда Шварценеггера, так и мысли все мои теперь о роботах, да киборгах. А поскольку времени на небольшой послеобеденный отдых нам всем выделяется достаточно, то от очередной лекции не уйти. Приходится диспутировать, выслушивая уйму, как правило, полезной и интереснейшей информации. Ты даже не представляешь, себе сколь богата исторически такая область, как механика, доказывал мне Валера. С самых древних времен чего только не создавали, в том числе и роботов. Так уж и роботов, засомневался я. Роботов, а точнее, пока что механических людей. «А Одидале слышал, слышал. Так вот, он, помимо крыльев для синишки, создал еще и несколько статуй, способных совершать простейшие движения. Но это мифы, а есть и реальность. Жил когда-то в Древней Греции механик Герон Александрийский. Он целый трактат написал под названием Пневматика, где подробно рассмотрел весь процесс создания движущихся скульптур. Или еще пример. XIII век. Философ Бэкон конструирует модель говорящей головы. профессора Дуоил. Иди ты, отмахнулся Валера. Просто головы обычный, и уж точно не профессорской». А еще был механический лев, что по первому зову Людовика XII вставал на задние лапы. Между прочим, у наших монархов тоже такие диковины водились. А точнее, полюбопытствовал я. Имеются весьма интересные письма голландских купцов, посещавших Россию во времена Иоанна Васильевича Грозного. Один из них, некто Йохан Веем клялся и божился, что лично видел, как на царском перу какой-то железный человек по имени Тони Старк продолжаю злорадствовать. Ха-ха-ха, очень смешно. Валера обиженно насупился. Аж обхахочешься. А вот медведю было не до недосмеха. Какому такому медведю? Тому, которому этот самый железный человек на перу хорошенько навалял. А кроме всего прочего, царский робот, если верить опять же купцам, прислуживал государю за столом, подавал кафтан, имел двор. Купцы, конечно, засомневались в механической природе селача, но после демонстрации пружинок и шестеренок, спрятанных под крышкой на груди, уверовали предание старины глубокой. Ах так! Тогда переместимся ближе к сегодняшнему времени. В конце XIX века американец Фрэнк Рид вместе с сыном создал парового человека и паровую лошадь. Спустя всего несколько лет появился уже электрический человек. А еще через время миллионер Луи Перью, собрав таких же, как он воротил бизнеса, сколотил вместе с ними американскую автоматическую компанию. В недрах всей конторы вскоре сконструировали двухметрового великана из дерева, кукучки и металла. Великан мог бегать, прыгать, закрывать и открывать глаза и даже говорить. I'll be back. Я вернусь. Фраза из кинофильма Терминатор, ставшая крылатой. Может и так. Подпитывали его аккумуляторы, а управлял им оператор из фургона. Это уже практически киборг. Правда, пока мирный. А что были бы и вы? Были. Точнее, есть, но только в одном экземпляре. После очередного денежного транша На свет появился первый механический солдат по имени Boilerplate. Когда в 1898 у американцев началась война с Испанией. Испано-американская война велась между Испанией и США в 1898 году с 23 апреля по 12 августа. Привела к независимости Кубы. Рузвельту поступило предложение принять новоиспеченного терминатора в отряд добровольцев и отправить на фронт. Президент дал согласие. Но «Ну, что случилось с железякой дальше? Не помню, лукаво ответил Валера. Наверное, разбита снарядом, а после разобрана на запчасти. А может, до сих пор воюет?» «Да сейчас тут и без всяких киборгов настоящий бум военно-инженерной мысли намечается. Ты же сам знаешь. Знаю, согласился я. Нынешние ученые умы пока только разминаются. Но едва на фронтах Великой войны наступит стабильное и многомесячное окопное сидение, и всех начнет мучить один и тот же вопрос: как прорвать фронт? Чудики-изобретатели тут же примутся осаждать технические комитеты Генштаба, предлагая проекты один странней и бредовее другого, и научно-техническая мысль будет развиваться в двух направлениях. Одни начнут создавать нечто запредельно огромное, Другие попытаются подковать очередную блоху. Свинтопрульное ружье и всевозможные лучи смерти с царь-танком в придачу не желаете? ли? И это ещё только цветочки. Как вам самодвижущиеся мины или подземные броневики? А суперпулеметы не нужны? С особым раструбом манипулятором, позволяющим всего одному стрелку держать под контролем километр другой окопов. Бред? Возможно. Но кое-что пройдет и в будущем будет использовано. А пока бурная фантазия устами толстого нефтепромышленника предлагает чуть ли не за два месяца провести из Баку в Галицию нефтепровод, превратив его в гигантский огнемет. Не подходит? Извольте тогда послушать земского деятеля. Он намерен прорвать фронт с собаками, обученными со взрывчаткой на Баку. Все вышеописанные изобретения действительно в том или ином виде предлагались русскому командованию для прорыва фронта. Животдёр. Дрессировщика Дурова на него не хватает с гринписом, хотя четвероногие друзья наши на войне служат и будут служить исправно, как и пес Барбос, исключительно умная животина, которая прямо сейчас лежит у моих ног и слушает всю эту болтовню людей будущего. Но вот появляется Садовский. И разговоры завершаются. Дело время господа. Час потехи уже прошел. Официально Садовский, Марковин и еще кое-кто из пока известных и неизвестных мне форточников приписаны к отделу по устройству и службе войск ГУГША. Главное управление Генерального штаба, высший орган оперативно-стратегического управления вооруженными силами Российской империи с 1905 по 1918 годы. Как очередное внешне невзрачное отделение, ведавшее всякой бюрократической ерундой, это для несведущего большинства, Ну а гораздо более узкому кругу лиц, к числу которых теперь отношуся я, известно другое название отряд М. Почему именно М, я до сих пор не знаю. Однако замечаю, что даже по прошествии почти месяца с окончания маскарада мне по-прежнему многое неясно. Вроде бы от Бакунина старшего спасли, в звании повысили. Теперь я прапорщик. А в курс дела, если и ввели, то только по минимуму. Но не хотят форточники рассказывать о степени своего вмешательства в дела исторические и все тут. Что мне остается? Только начать строить домыслы и догадки когда я очутился в Варшаве, где впервые переступил порог небольшого двухэтажного здания, затерявшегося на восточной окраине города. Кстати о городе Варшава красива. А если верить рассказам старожилов, вообще может очаровать любого. Не знаю, как насчет очарования, а понастроено в столице царства Польского действительно много чего. Тут вам и королевский замок на замковой площади с огромной колонной Сигизмунда Третьего Вазы, и католический костёл в Краковском предместе, все так же мирно соседствующий с православным Александровским собором. на Саксонской площади, и заставленная многоэтажками Маршалковская, главная городская улица. Эдик здешний Невский проспект. Даже цинковая Варшавская Русалка на торговой площади старого города, и так, как и прежде, грозно охраняет свои владения с мечом и щитом в руках. Имеется в виду один из двух варшавских памятников символу города Варшавской Русалки. Цинковый памятник спроектированы в период с 1854 по 1855 годы скульптором Хегелем и установлены на искусственных обломках скалы с фонтаном в самом центре рыночной площади старого города, считается старейшим из них. Но теперь в военное время все как-то потускнело, сделалось дергано нервным и тут нет ничего удивительного. Варшавский обыватель еще хорошо помнит прошлогодние октябрьские бои, когда через город проходили толпы пленных и раненых, в воздухе безобразничал германский цепелин. Шесть бомб сбросить успел. Кружили самолеты, а умы будоражило приближающаяся вместе с врагом опасность. Теперь дела обстоят не намного лучше, но меня самочувствие варшавян волнует мало. Мне и без того хватает забот, которые начались сразу же Едва я очутился в просторном, хорошо освещенном подвале с двумя рядами занятых военным людом парт и большой доской. У доски стоял лысый полковник с примечательной фамилией Волкобой и энергично вел урок, двигая указкой по цветным плакатам и объясняя слушателям устройство и принцип действия пулемета Льюис. Ствол пулемета, скрытый внутри кожуха, неподвижен. В передней части внизу Имеется боковое отверстие, через которое часть пороховых газов проходит в помещенную под стволом газовую камеру раньше, нежели пуля успеет вылететь из ствола. Эти газы толкают назад находящийся в камере поршень. Вот с этого-то урока и началось мое, скажем так, практически принудительное обучение. А куда денешься, когда тебе поступает предложение, от которого невозможно отказаться. Не знаю пока еще, что именно ребята задумали, но нутром чувствую, что в ближайшее время мне действительно предстоит теперь уже осмысленная рыбалка. На сей раз за щукой под названием Кирилл Бакунин. Не просто же меня все эти недели тут держат и обучают множеству полезных умений и навыков. Не иначе профессионального разведчика и спецназовца из меня решили сделать. Похоже на то,